«У меня сосед есть», — сказал Трейкуров, «Мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? Э, Ваше превосходительство. Коли есть какие-нибудь документы или...» «Врешь, братец. Какие тебе документы? На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение». «Постой, однако ж. Это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то спицана и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?» Эх, «Мудрено, ваше превосходительство. Вероятно, сия продажа совершена законным порядком. Подумай, братец, поищи хорошенько. Если бы, например, ваше превосходительство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 что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев холоднокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной. Дело стало тянуться.